Её не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос. И где-нибудь там, вздёрнутый к вискам, острый треугольник бровей, я закричал. «Пустите же, пустите меня туда, я должен!» Но чьи-то клещи меня за руки, за плечи, гвоздями, и в тишине голос.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 И невероятно тяжёлый свёрток в руке тянет меня вглубь, ко дну. Внизу за столиком Ю опять не было, и пустая, тёмная её комната. Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутая обручем виски стучали. Я ходил, закованный всё в одном и том же кругу – стол, на столе белый свёрток, кровать, дверь, стол, белый свёрток. В комнате слева опущены шторы. Справа –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 Д503. Угу. С вами говорит благодетель. Немедленно ко мне. День. Трубка повешена. День. Ю всё ещё лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгрёб с полу её платье, кинул на неё сквозь зубы. Ну, скорее, скорее.